Глава 9. Арина. Утром я проснулась раньше будильника на пять минут. За неделю организм привык просыпаться в одно и то же время. Впрочем, для меня было несложно соблюдать такой режим сна. Я сдернула с головы подушку, и, щурись, от утреннего солнца потянулась. Замерла, потому что ноги уперлись во что-то гладкое и тёплое. Я села на кровати и с ужасом уставилась на спящего в моей постели лохматого, дебильно улыбающегося во сне. Как он вообще тут оказался? Я прошлась взглядом по его телу и покраснела. Совсем голый. Сначала пугал, рычал, потом исчез на день, а сейчас, как ни в чем не бывало, дрыхнет рядом со мной. Это уже ни в какие ворота не лезет. Я попыталась отодвинуть ноги, чтобы слезть с кровати, но меня нагло схватили лапами за щиколотки и прижали к широкой груди. Ну и куда это годится? Я еще раз дернула ногами, пытаясь освободиться от этого захвата. Ха, кто бы мне дал? Разозлившись, я отдернула одеяло и несколько раз пнула этого завалящего мужика, который прицепился к моим ногам с утра пораньше. Это возымело странный эффект. Меня поймали за пятку и поцеловали в ступню все так же с закрытыми глазами. То есть видеть меня не хотят, а за пятки трогать так, пожалуйста. Я тихо всхлипнула и сильно ударила этого дегенерата ногой в нос. Тот тут же открыл глаза и недоуменно на меня посмотрел. Только и всего. Из носа даже кровь не пошла. Они деревянные, здесь все, что ли? Пока я задавалась этим вопросом, странный гость молча оглядел постель меня, повертел своей рукой перед своим же лицом и хмыкнул, уставившись на мои голые ноги. Я тут же прикрыла их одеялом. Что вы здесь делаете? Постаралась спросить твёрдым голосом. Но он звучал слишком высоко, чтобы я казалась спокойной. Мне это тоже интересно, ответил мужчина и сел, разглядывая свои грязные ноги, свисающие с кровати. Собственной ноготы он совершенно не замечал. Зато мне все прекрасно было видно. Не хотите объясниться? Я решила, что лучшая защита это нападение, и это же не меня к нему посреди ночи принесло. Не хочу, вздохнул этот странный мужчина и почесал свою лохматую голову. У вас блохи? спросила я прежде, чем успела прикусить язык. Лохматов громко фыркнул и с улыбкой добавил: Но объяснить, видимо, придется. Он еще раз оглядел себя и Все же соизволил прикрыть пах уголком одеяла. Я сюда пришел не по своей воле. Начал он издалека, но его отвлек звук моего будильника. Пришлось выключить и мысленно выделить себе пять минут времени, чтобы послушать то, что он скажет. Так вот, Я здесь не по своей воле. Я вчера сходила в душ и лег спать. А ночью проснулся от того, что иду сюда и ничего с этим поделать не могу. В окно вот залез. Он внимательно наблюдал за мной. Поэтому я здесь и без одежды. Я скептически прищурилась. Потому что не поверила ни единому его слову. Ну вот ни капельки. Что-то посреди ночи заставило его прийти голым сюда и лечь в мою кровать. А вы случайно не насильник? Уточнила я не без опаски. А что? Извращенцы всякие бывают, даже такие, которые и на меня могут э, -э, -э неправильно среагировать. Лохматов возмущенно на меня уставился и принялся заливаться краской. Даже кончики ушей покраснели. "Нет!" он зло выплюнул и замолк. Угу. Я покосилась на часы. Блин, нужно как-то выбираться из спальни и идти в школу. Э-э, а вам домой не пора? задала насущный вопрос. Не пора, покачал он головой. Я тебя до работы провожу. Ужас какой! Пока я пыталась осмыслить все происходящее, с меня наглым образом стащили одеяло, завернулись в него и вышли из комнаты, оставив меня в еще большем раздумье. Но устраивать мозговой штурм по этому поводу мне было некогда. Поэтому пришлось вставать и идти умываться. Когда спустилась на кухню, то увидела, что Лохматов достал из холодильника все съестное и теперь управлялся с пирожками, которые Евсей напек к ужину. Но настроения ужинать у меня вчера не было, поэтому они дожили до утра. И все небо было ни видно, ни слышно. Я стараюсь быть как можно незаметнее, налила себе молока и утащила один пирожок. Завтракать-то все равно надо, даже если кусок в горло не лезет. Рабочий день с детьми отнимает очень много энергии, а до обеда еще очень далеко. Если не позавтракаю, то к концу третьего урока просто упаду. Только отъев половину заметила, что мой ночной гость замер и как-то странно смотрит на меня. Чего это он? Хотела уже закончить завтрак, но решила, что в мужских мозгах я все равно не разбираюсь, а пирожок все равно доесть нужно. Зачем ты запираешь дверь на все замки? спросил мужик, залезший ко мне в дом ночью, когда я, собравшись, вышла из дома. И принялась закрывать дверь ключом. Сам же он решил идти по Березкино в покровали, снятым с дивана в гостиной, чтобы не сверкать голой пятой точкой. У нас краж не бывает. Краж может быть и не бывает, а вот незваных гостей полно. Я недовольно посмотрела на него и пошагала к калитке. Лохматов шел следом. Босиком. Больно, наверное. Все же камушки всякие попадают, и вообще не зря же люди обувь придумали. А этот идет так, как будто его совершенно не беспокоит ни покрывало вместо одежды, ни отсутствие обуви на ногах. Вельможа, не иначе. Даже в таком нелепом виде он умудряется вести себя весьма высокомерно. Более того, местные жители, заметив своего главу в таком виде, не смели даже улыбнуться. Точнее, они все переходили на другую сторону дороги и растворялись на просторах поселка, стараясь не встречаться с нами. Я же, сцепив зубы, старалась не краснеть из-за каждого такого случая и вести себя максимально спокойно. Но так неловко мне не было даже тогда, когда я на своего прошлого директора стеллаж с книгами уронила. Когда мы подошли к школе, я резко остановилась. Не пойдет же он за мной в школу, тем более в таком виде. Э, -э спасибо, что проводили. Обернулась к мужчине в покрывале. Он удивлённо посмотрел на меня, потом на школу и тяжело вздохнул. "Всегда, пожалуйста", ответил он крайне недовольно. Затем развернулся на пятках и неспешно побрел в сторону дороги. Я же быстро зашла в школу, не оставляя себе времени на раздумья, потому что было ощущение, что начни я осознавать сегодняшнее утро, Есть реальная возможность сойти с ума. Еще у меня оставалась пара вопросов к Евсею, который не пристёк проникновение в дом этого оборотня. Ну вот. Я уже свыклась, что здесь живут оборотни. Доброе утро. Несколько учителей в учительской с любопытством смотрели на меня. Наверное, видели, кто меня провожал до работы. Доброе. Я попыталась улыбнуться, быстро сняла верхнюю одежду, взяла журнал и ключ и вышла из кабинета. Господи, надеюсь, что ко мне никто сегодня с расспросами приставать не будет. Я же просто не знаю, что отвечать. Привет. Мимо почти пробежала Вероника с собачкой под мышкой. Я успела только кивнуть. Хорошо, что она слишком занята для допроса меня. Я прибавила шаг и быстро открыла класс, как только добралась до кабинета. Достала приготовленные и проверенные тетради и выложила их на стол. Также подготовила учебные материалы и села за стол, пролистывая методичку по теме первого урока. Всё же некоторые знания стоит обновить. Доброе утро. В класс начали заходить дети. Я улыбнулась. Доброе утро. Два ребёнка, стоявшие ближе всего ко мне, вдруг принюхались и странно напряглись. Я бы даже сказала, что они испугались. Более того, сегодня никто не сел за первую парту, что была перед учительским столом. Странные они, конечно. Но я же ничего не знаю про детей оборотней, поэтому и отношусь к ним как к человеческим. А вдруг и тут нюансы есть? Первые два урока прошли отлично. Все выучили заданное стихотворение, все отлично решали примеры по математике. Вот только русский язык не задался почти с самого начала. Дети никак не могли сочинить даже один рассказ на всех. Вот про это я и говорила Вере Родионовне, когда просила показать детям теплицы. Они слишком похожи на роботов. Точные науки для них не проблема. Правила и законы тоже. Но как только речь заходит о творческом подходе, Тут мы и утыкаемся в невидимый барьер. Дети просто не понимают, как им думать. Ну, вы же знаете про зайцев. Сочините что-нибудь про то, как заяц подружился с лисичкой. Набросала я вариант. Арина Владимировна, Маша подняла руку. Но эти животные из разных видов. Один хищник, А другой травоядный. Они не смогут подружиться, потому что по законам живой природы дверь в кабинет распахнулась, и девочка замерла с открытым ртом. Да весь класс замер, потому что в дверь вошел Лохматов, В этот раз одетый, слава богу. Еще через несколько секунд все детишки резко отступили к дальней стене. Эм, я попыталась скрыть свое замешательство, но у меня ничего не получилось. Да еще и дети боятся. Что-то случилось? Обратилась я к мужчине, который так и стоял посреди кабинета и неотрывно смотрел на меня. Да, случилось, кивнул он. Покосился на детей и прошел к первой партии, за которую нагло сел. Я здесь поработаю. Я только сейчас заметила серый саквояж, который он поставил на столешницу. Эм, здесь? Удивилась я. А вам обязательно работать именно здесь? Если в других местах я работать не могу, то, конечно, мне обязательно работать здесь, огрызнулся он. Ярвана выдохнула, не зная, что делать: то ли бежать к директору, то ли защищать детей. Не переживайте, через пару месяцев это пройдет», — пообещал он. Но у нас конец учебного года, только и пролепетала я. Отлично, все будут хорошо учиться. Он оглянулся на детей, жавшихся друг к другу. Так точно, хором ответили дети. Мама, куда я попала? А нельзя ли делать это как-то по-другому? Я поднялась из-за стола и принялась осторожно пробираться к детям. Нельзя, с Фомой я переговорил. Так что проблем не будет. Не обращай на меня внимания. Он открылся к вояж и вытащил оттуда папку с документами. Я еще на шаг подошла к детям. Те заметно расслабились, когда Лохматов отвлекся на работу. Арина Владимировна, мы не можем придумать про зайца, прошептала Маша, когда я только открыла рот, чтобы успокоить детей. Хорошо, кивнула. Но мы можем написать про то, как познакомились друг с другом, сказал кто-то из детей. Я улыбнулась, чтобы подбодрить своих учеников, хотя прекрасно понимала, что описания их знакомств больше будут похожи на подробное досье, лежащее на столе следователя. Конечно, можете. Я покосилась на мужчину, который перелистнул лист документа. Но по возможности используйте больше прилагательных. С этим у детей тоже была проблема. Дети с опаской расселись по местам и принялись за работу. К концу урока мне были сданы тетради с сочинениями. А едва прозвенел звонок, Как дети пулей вылетели из класса на Лохматов на это время отложил папку с документами и уставился на меня. А вы не могли бы сесть за последнюю парту, а не за первую? начала я с главного. Мужчина всячески меня отвлекал от работы с детьми одним своим видом. Дети будут бояться. Если я буду сидеть за их спинами, — совершенно спокойно ответил он. А так они вас не боятся? Всплеснула я руками. Нет, так они разумно опасаются, покачал он головой. Может быть, уже на ты перейдем? — Поступило неожиданное предложение. Видимо, его мое обращение очень раздражало. Я на работе, упрямо выпятила подбородок. Ясно, он недовольно сверкнул глазами, но голову мою от тела за неподчинение отрывать не стал. Какой у тебя там следующий урок? Внеклассное чтение. Дети будут читать отрывки из любимых книг, зачем-то пояснила я. Лохматов удивленно вскинул брови. А потом голос его стал вкрадчивым. А потом я отпущу детей и буду проверять сочинения, кивнула я на кипу тетрадей на столе. Его рот разъехался в предвкушающей ухмылке, и он снова занялся бумагами. Мне это его выражение лица совсем не понравилось. К чему бы это? Еще бы с Карапетовым успеть поговорить сегодня. Но нельзя же учеников подвергать такому стрессу. Ученики вошли в класс за несколько секунд до звонка. И как у них получается всегда так угадывать? Расселись по местам, достали книги, И с опаской поглядывая на главу поселка, принялись читать. Я иногда поправляла произношение слов, объясняла значение непонятных для них фразеологизмов и выражений, а потом зачитала классу отрывок из таинственного острова" Жюль Верна. Даже Лохматов отвлекся от своих бумаг и принялся внимательно слушать приключенческую историю. Звонок прозвенел как-то неожиданно для меня. Снова увлеклась книгой. У меня такое бывает. Если хотите прочесть эту историю целиком, то зайдите в библиотеку, напомнила я детям, которые принялись собираться. Обязательно, сообщили они в разнобое и практически сбежали из кабинета. Я же села за стол, убрала книгу в стол и подвинула к себе стопку тетрадей. Молча взялась за дело, стараясь не отвлекаться на сидящего передо мной мужчину. А мне можно почитать эту историю? Я вздрогнула, потому что проверяла уже шестую тетрадь, и к этому времени забыла о том, кто сидит в моем классе за первой партой. Конечно. Я постаралась не отвлекаться от сочинения, где не хватало некоторых запятых. Зайдите в библиотеку. В ответ мне послышался глубокий вдох. А можно твою? Поступил невероятный по своей наглости вопрос. Я подняла голову. Это моя личная. Но в библиотеке я насчитала 42 экземпляра. Так что и вам хватит, терпеливо пояснила. Я хочу твою книгу, уперся Лохматов. Личную. Я потом верну. Я скрипнула зубами. Мне эту книгу купила бабушка, и я ее всегда брала с собой, куда бы ни переезжала. Но в данный момент нужно было проверять тетради детей. А мне наглым образом мешали. Хорошо. Я открыла ящик стола и вынув книгу, положила ее на парту. Буду рада, если книга будет возвращена в таком же состоянии. Непременно. В его голосе слышалась неподдельная радость. Лохматов почти нежно взял книгу в руки поднюси её к лицу и понюхала. Я трапела. Вы ее нюхать собрались? спросила возмущенно. — И это тоже, но мне стало интересно ее прочесть. Он, склонив голову на набок, принялся наблюдать за мной. Никогда не читал подобных книг. Никогда не читали приключений? недоверчиво фыркнула я. Нет, сознался он. Я уже хотела было набросать ему список литературы на лето, но вовремя остановила себя и снова уткнулась в тетрадь. Это его проблема, что он не читал некоторых произведений. Послышался разочарованный вздох. Но отвлекать от работы меня не решились, и правильно. Мне еще к предстоящей поездке нужно было приготовиться и к Фаме Измаиловичу зайти. Так мы и молчали, пока я не отодвинула от себя стопку проверенных тетрадей. Лохматов к этому времени уже убрал свои документы в саквояж и терпеливо ждал, когда я закончу. Когда я поднялась из-за стола, он уже стоял на ногах. Я также молча вышла из кабинета и закрыла тот на ключ под недоуменным взглядом этого странного мужчины. Надеюсь, что сейчас он пойдет по своим делам и отстанет от меня. Однако мечтам моим не суждено было сбыться. Лохматов буквально следовал за мной по пятам, пугая учителей, которые попадались нам в школьном коридоре. "Можно?" постучалась и заглянула в кабинет директора. "А, Ариночка, проходите, конеч. Э, добрый день, Клим." Карапетов вскинул брови, заметив за моей спиной оборотня, но даже виду не подал, что это неуместно. Слушаю вас, Арина Владимировна. Тут же исправился он. Я хотела бы уточнить по завтрашней поездке, выпалила, надеясь, что он не забыл про экскурсию. Про недопустимое поведение Ахматова в его же присутствии говорить было просто неуместно. Да-да, он торопливо кивнул. Завтра в 9:00 утра у школы вас будет ждать автобус. В теплицах вас встретят и детишкам все покажут. Обратно дети уедут с сопровождением, а вас, Арина Владимировна, я бы попросил завтра встретиться с одним важным человеком. Это женщина, она учит подростков сдерживать свою сущность на людях. Ты ее с радой решил познакомить. Раздалось из-за моей спины: Лохматов точно был недоволен. Она просила. Фома Измаилович напрягся. Лохматов некоторое время сверлил его глазами, но все же кивнул. Хорошо, но под присмотром, вынес он вердикт. Когда все было согласовано, я поспешила выйти из кабинета директора. Надеюсь, что мой преследователь останется скоропетовым. Он и остался секунд на двадцать. Потом выскочил за мной и нагнал у лестницы. Мне оставалось только тяжело вздохнуть, показывая, как мне неприятно его общество. Моё недовольство наглым образом проигнорировали, сопроводив до выхода из школы. И после выхода из школы до машины, больше похожей на танк. Садись. Лохматов открыл передо мной дверь. Я пешком пройдусь. Я упрямо вздернула подбородок. Мужино вполголоса выругался. Или ты садишься сама, или я тебя туда запихаю? Поступила угроза. Я прикинула в голове все за и против. Не сяду. Поняла, потому что забраться в этого монстра самой мне было нереально. Оглянуться не успела, как меня подхватили ладонью под пятую точку и ловко засунули внутрь данной конструкции. Я глянула вниз и поняла, что без стремянки ноги моей на земле больше не будет. Но чтобы не портить общее впечатление, я скрестила руки на груди и приняла независимый вид. Лохматов обошел машину, сел за руль и хмуро посмотрел на меня. Сейчас мы поедем ко мне, пообедаем и нам надо поговорить. Мне показалось, что разговаривать со мной он не очень-то и хочет, но что-то вынуждает его это сделать или кто-то. Я бы лучше домой. По крайней мере, мой голос не дрожал, что в данной ситуации уже была победой над нервами. Я не твоего разрешения спрашивал. Я просто предупредил. Кажется, я его чем-то умудрилась взбесить. Интересно, чем? Узнать я это не решилась. И Итак, у человека какой-то стресс. Нет, определенно мне нужно перечитать методичку по психологии детей. Там все поведенческие принципы описаны. А ведь все взрослые травмы идут из детства. Ехали мы недолго, буквально несколько минут. "Выходи", потребовал он, остановив машину. Я вновь прикинула расстояние до земли и замотала головой. Нет. Оборотень прищурился, выбрался из машины, обошел ее и вытащил меня на свет Божий. Вот нельзя было сразу так сделать. «Идем в дом, кивнул он на небольшой домик, в каких-то диких, зарослях неизвестных мне кустов. Ну, идти я могу, так что сопротивляться я не стала. Тем более тротуар хороший, в дверь пролезаю. Здесь мило, пробормотала, остановившись в темноватой прихожей. Стены были из грубого дерева, вместо вешалки три гвоздя. Пройдя дальше, я заметила, что даже штор в доме не было. Вот уж действительно холостяцкая берлога. Сюда Лохматов слегка подтолкнул меня в нужном направлении, и я очутилась на кухне. Она к моему удивлению была совершенно чистой. Даже кухонная плита отличалась неестественной чистотой и новизной, что ли. Ладно, не мое дело, какой у этого дома интерьер. Садись. Хозяин этого невзрачного помещения выдвинул стул и терпеливо ждал. Ладно, он же меня не в спальню повел». Села и выжидающе уставилась на него. Лохматов тоже сел и несколько потерянно потер лицо ладонью. У нас с тобой проблема, объявил он. Я заметила, Фыркнула раньше, чем успела прикусить язык, но на меня не обратили особого внимания. Это достаточно долго объяснять, но мне нужно проводить с тобой время днем, чтобы я не ходил к тебе ночью, выпалил он и к моему изумлению покраснел. А еще я подумала, что мне послышалось. Но мужчина глядел на меня со всей серьезностью, и страдание явно проступало на его лице. Встречаться со мной он не хочет, но ему придется. Так что ли?